Надо было остановиться здесь на основоположениях Канта, потому что именно у него мы находим самое точное разделение на «эссе ин интеллекту» и «эссе ин ре». Гегель упрекал Канта, говоря, что нельзя сравнивать понятие «бога» с сотней воображаемых талеров Но ведь логика, как совершенно справедливо замечает Кант, абстрагирует от всякого содержания — и она перестала бы быть логикой, коль скоро допустила бы перевес содержания над формой. Тут, как всегда, в таких случаях между логическими положениями либо то, либо другое, нет третьего, но это именно лишь с точки зрения логики. А между тем, между интеллектус с одной стороны и рес с другой есть еще анима, и это эссе ин анима, делает излишне всю антологическую аргументацию. В «Критике практического разума» Кант и сам сделал смелую попытку оценить с философской точки зрения это «эссе ин анима». В этом своем сочинении он вводит понятие Бога как постулат практического разума, выводимый через познаваемое априори уважение к моральному закону из необходимого чаяния высшего блага и вытекающего из того полагания объективной реальности этого блага. Итак, «эссе ин анима» — есть психологическая данность, о которой единственно только то и нужно решить, встречается ли она в человеческой психологии однократно, многократно или универсально. Фактическая данность, называемая Богом и формулированная как «высшее благо», Есть, как на то уже указывает сам термин, высшая душевная ценность, или, иными словами, есть представление, которому дается или на долю которого фактически приходится высочайшее и наиболее общее значение в определении наших поступков и нашего мышления. На языке аналитической психологии понятие Бога совпадает с комплексом представлений, объединившим в себе, согласно с вышеприведенным определением, наибольшую сумму либидо психической энергии. Из этого вытекает, что фактическое понятие Бога в анима различных людей должно быть также совершенно различно, что вполне соответствует и нашему опыту. Бог даже в идее есть устойчивое незыблемое существо. Тем менее он может быть таковым в действительности. Мы знаем, что высшая действенная ценность человеческой души локализована очень различно есть души, бог которых есть чрево или деньги, наука, власть или сексуальность и так далее. Смотря по локализации верховного блага, происходит и сдвиг всей психологии индивида, по крайней мере, в главных чертах, так что психологическая теория, построенная исключительно на каком-либо одном основном влечении, как, например, на сексуальности или на жажде власти, и примененная к человеку, ориентированному иначе, может объяснить адекватно лишь второстепенные черты.